Глава двадцать четвертая Смоленск, ночь. Квартира ведущего следователя первой категории Васильева Сергея Олеговича. Раздался телефонный звонок, но мужчина, что вернулся с работы и уснул лишь полтора часа назад, отказывался вставать. Однако звонил кто-то настойчивый на протяжении пяти минут, и мужчине все же пришлось подняться — Слушаю, — прохрипел Васильев, сдерживая недовольство. — Лисица на Виктория? Невеста Волкова? Передать отцу? — Понял, — сказал он, выключив телефон, отложил его в сторону, после чего принялся массировать виски. — Любишь же ты влипать в неприятности. Прямо божий дар какой-то или проклятие проворчал мужчина, после чего взял телефон и принялся обзванивать множество людей. Тео с девушкой на руках мчался по ночной тайге. Мело сильно, из-за чего видимость была совсем плоха, метров пять от силы. Температура также была довольно низка и быстро снижалась, достигнув минус тридцати. Виктория замерзла, но кулон хорошо грел, и обморожение ей не грозило. — Скоро прибудем. Там мы будем в безопасности и сможем отдохнуть. Но ты должна поклясться, что никому не расскажешь об этом месте, даже брату и отцу, иначе быть беде. Посмотрев на девушку на своих руках, спросил Тео. — Клянусь. Сделав серьезную мордочку, ответила она, подавляя в себе любопытство. — Хорошо. Потому потерпи холод. Будет становиться лишь холоднее, но это временно. Девушка кивнула, хотя не понимала, куда уж еще холоднее. У нее уже брови были все в снегу, а руки она спрятала в рукава. Без своей к энергии, что бесконтрольно покрывало тело, она осталась совсем беспомощной перед холодом. Даже обычный человек и то его лучше переносит, чем она. Последствия длительного ледяного плена, по крайней мере, так предполагал Тео. Парень бежал еще около часа, и, как он говорил, становилось лишь холоднее. «Пи!» Неожиданно пропищал Цезарь, и демон, резко остановившись, активировал духовное зрение. «Бездна!» — воскликнул Тео и поставил Викторию на ноги. «Беги вперед и не оглядывайся. Я найду тебя!» «Цезарь, защищай ее!» «Пи-цок!» — возразил зверь. «Слишком сильный враг, ты будешь мешать. Защищай ее и проведи в безопасное место!» Ты знаешь, где оно? «Давай — Давай! — громко сказал демон. «Пи — Пи-пи-пи! Цок! Пш-ш! — разразился бранью бельчонок, но все же развернулся и прыгнул девушке на плечо, после чего больно ущипнул ее, велев не стоять на месте и бежать, куда велит Тео. — Недоценил я вашу решимость, — пробормотал парень, снимая рюкзак. — Вскоре... Он увидел быстро приближающееся пламя, а когда оно приблизилось, то разглядел и человека, что его выпускал. Это был лыжник, но вместо палок он использовал огонь, что вырывался из его ладоней. Он был будто реактивный истребитель и мчался на огромной скорости. — Начало развития. Отличный противник, чтобы испытать мои силы. Подумал демон, накладывая на себя усиливающее заклинание. Каменная кожа, что защитит от физического урона и огня. Магический барьер, что будет поглощать любые атаки на основе аширы. Скорость ветра — заклинание, что ускоряет движение магии ветра. Сила огра, увеличивающая физическую силу, но имеющая немало негативных последствий. Ну и, конечно же, залил манны в глаза и сердце. «Ты не лисицын!» — воскликнул лыжник в боевом костюме с закрытым лицом, увидев темные волосы парня. Тео отдал девушке свою шапку, потому что Виктории было слишком холодно. И теперь всем было с одного взгляда понятно, что перед ними не их цель. Впрочем, неважно добавил он, смотря на следы от маленьких женских ножек. Лыжник резко вытянул вперед одну из рук, выпуская пламя, словно из огнемета. Демон не стал уклоняться и тоже атаковал, но ветром. К удивлению одаренного, этот ветер успешно сопротивлялся пламени, разрубая его на две части потому дерево справа от Тео загорелось и грозилось рухнуть, а сугроб слева, собственно, как и рюкзак в нем. В общем, нет больше у демона рюкзака, как и всего, что было в нем. Впрочем, Тео сейчас было не до этого. Что ж, у него пламя такое сильное, сильнее Светланы, хоть и ранги у них одинаковые мысленно восклицал демон, чья манна тратилась с огромной скоростью. — Тогда сделаем так. Демон вытянул вторую руку, она заискрилась, формируя электрический шар. Он быстро рос, а потом резко стал уменьшаться, сжимаясь, становясь более концентрированным, почти жидким. А потом этот шар помчался в противника. Но тот заметил это лишь когда шар покинул пламя. Одаренный с помощью пламени подскочил в воздух и отлетел на десяток метров. Однако шар последовал за ним, а Тео в это время формировал еще два таких же. Мужчина не знал, насколько сильна эта атака, потому, выпустив еще пламени, подлетел выше и увеличил расстояние. При этом он в полете выпускал из левой руки огненные шары, бомбардируя демона, из-за чего тому пришлось прервать свою магию и уклоняться. Шаровые молнии — не то заклинание, что можно создать в движении. Тео переключился на воздушное лезвие, но из-за метели их было видно, и противник ловко маневрировал, заодно избегая шаровой молнии. Он предполагал, что парень тоже в стадии развития, иначе он не мог объяснить, почему тот мог защищаться от его огня. Но вот почему он использует и ветер, и электричество, объяснить он не мог. Поняв, что воздушное лезвие бесполезны, демон перешел на свое новое заклинание — электрические пули. Он формировал маленькие электрические шарики, покрывал их оболочкой ветра и посылал в противника на огромной скорости. Уклониться от них было крайне тяжело, из-за чего одаренный был застигнут врасплох, и его наконец-то достигла шаровая молния. Но барьер, конечно же, устоял. К сожалению, понять, насколько эффективна была атака, Тео не мог. А враг этого не показал. Он сразу же продолжил атаковать в ответ и тянуть время. Очень неприятный противник, но пока в воздухе он быстро расходует свою к энергию. Однако, судя по всему, он ждет подмоги, а сражаться сразу с двумя мне бы не хотелось, — размышлял демон, уклоняясь от огненных шаров и стреляя в ответ электрическими пулями. Избежав еще двух шаров, что при попадании в землю или деревья создавали взрывы, демон вытянул обе руки вперед, выпуская что-то наподобие электрических плетей. Двигались они быстро, но и противник не стоял на месте. Он тут же полетел в сторону, периодически выстреливая шарами. Плети же преследовали мужчину и, несмотря на его усилия, смогли схватить, а после и обвить но они не имели физической силы, потому никак не повлияли на маневренность или движение врага, лишь сжигали его барьер, причем с довольно большой скоростью. При этом плети растягивались на сколь угодно большое расстояние. К счастью, одаренный не знал, что тем самым повышают расход манны соперника. Тео же избегал огненных шаров и оптимизировал плети, чтобы снизить расход манны ну и преследовал противника. Это заставило одаренного пересмотреть свою тактику и перейти в нападение, потому как его барьер истощался с огромной скоростью. Посчитав парня дистанционным бойцом, мужчина решился сражаться в ближнем. Он сбросил шлем, оголяя седую голову, и опустился на снег. — Ты селян, но выглядишь молодо. — Из какого ты древнего рода? — выкрикнул старик, быстро приближаясь с помощью двух струй пламени из рук. Он практически летел, едва касаясь ступнями снега. — Мертвецу такие знания ни к чему! — с пафосом произнес демон и дьявольски усмехнулся. А через мгновение из земли появились каменные руки, что схватили летящего старика за ноги. Это было настолько неожиданно, что тот не успел среагировать. И вот его лицо мчится к земле, но из нее резко появляется каменная рука, что держала нож, который искрился от электричества. Одаренный даже удивиться толком не успел, как его лоб был пробит лезвием, а мозги поджарены. «Это было тяжело и затратно». — выдохнул демон, подходя к телу. — ко мне, кто ты, а также все, что знаешь об остальных сильных одаренных. Демон поглощал манну и воспоминания, но увиденное ему не понравилось. Он был одним из слабейших и являлся патриархом одного из малых родов области, что объединился с другими родами ради свержения Лисицыных, что многие века доминируют в этой части империи. Но самое главное — остальные уже спешат сюда. И, к сожалению, убегать поздно. Трое, два на середине и один на пике. Скривив улыбку, пробормотал Тео видя с помощью духовного зрения приближающихся врагов. А еще Викторию, что так и не ушла, с открытым ртом наблюдая за боем парня. «После того, как выберусь, тебе придется стать моей. Слишком уж многое ты теперь знаешь». Мысленно ухмыльнулся демон, готовясь к битве. Метель усиливалась, а также в ней появилась к энергия Демон догадывался, чья она, потому ожидал подмоги. Осталось лишь самое сложное — дождаться ее прибытия. Вскоре прибыли трое одаренных, но это лишь самое быстрое. Так-то сюда движется целая армия. Двое были стариками, а один, что удивительно, самый сильный из них — мужчиной, которому на вид около сорока. Один из стариков превратился в пылающую мартышку. Она в прямом смысле пылала огнем, потому поджигала деревья, по которым ловко передвигалась. Второй создал из снега три десятка волков. Последний же оброс камнем и стал трехметровым каменным воином с мечом и щитом. — Это даже не смешно! — скривил улыбку Тео, осматривая своих противников. Заменив каменную кожу стальной, демон принялся метать огненные шары у волков. К его счастью, они легко уничтожались. Только вот их создатель остался в тылу, постоянно восстанавливая их численность. Больше тридцати он не мог контролировать. Вскоре напала мартышка, и завязался ближний бой, в котором Тео проигрывал. Сила, скорость, да еще и пламя. Мартышка на наголову превосходила демона по физической силе. Еще и волки нападали. Они вцеплялись в ноги, кусали за спину, хватались зубами за руки и обжигали морозом. Взорвавшись пламенем, демон уничтожил десяток волков, а в обезьяну дунул морозным дыханием, заставляя отступить. Но вдруг в грудь Тео прилетел камень размером с голову, и парень отправился в полет к ближайшему дереву. Каменный гигант мог управлять булыжниками. Они вырывались из земли и летели в демона. Но стоило ему уклониться от еще одного, как сверху он получил ногой от обезьяны. А еще тут, как тут, волки. Практически все три десятка. — Нет! — раздался вопль Виктории. «Глупая женщина!» — воскликнул демон и помчался спасать ее. Оказалось, что несколько волков направились за ней. Цезарь уничтожил двоих своим электричеством и выдохся, потому девушка осталась беззащитна. Отбиваясь от атак обезьяны, демон успел вовремя и одним огненным шаром смел волков, после чего обернулся и выдохнул мороз в мартышку. Одаренного очень сильно раздражала эта атака, потому одаренный сразу же отскочил. Только вот стоило демону отвлечься, как через мгновение в него врезался огромный камень около метров в диаметре. Магический барьер лопнул, остальная кожа попросту не справилась с атакой. Тео пролетел семь метров, но сразу же вскочил на ноги. Выглядел он плохо. Левая рука сломана, весь в крови. Но мартышка не дала ему даже передохнуть, сразу же принялась атаковать. Однако парень улыбался, причем настолько жутко, что одаренному стало не по себе, и он немного сбавил темп. А вот демон нет. Вдруг из-под земли появились ледяные руки. Они повторили трюк с прошлым одаренным, разве что без кинжала, потому что тот был в руке демона и сиял белым светом, а из воздуха у лезвия появлялись крохотные льдинки, что осыпались на землю. Барьер мартышки был очень слаб, об этом говорили ледяные ожоги на его теле. Одаренный упал, и через мгновение в его голову вонзился кинжал. Он распространял настолько сильный мороз, что даже влага в воздухе превращалась в лед. Барьер мартышки продержался всего секунды полторы и лопнул. А тело противника принялось леденеть, но тот умер не от этого, а от кинжала в голове. Отскочив в сторону, демон выдохнул пламя, уничтожая волков, но тут раздался выстрел и в плечо Тео вонзилась пуля. Она пробила стальную кожу и пошла на вылет, а за ней еще три — грудь, живот, рука. Показалась пехота и вся остальная армия. — Сдохни, сука! — раздался крик каменного воина, что создал огромный каменный шип метра полтора в длину и сантиметров пятнадцать в диаметре но целился он не в Тео, а в Викторию. «Борис, нет!» — воскликнул повелитель снежных волков, но было поздно. Однако, ко всеобщему удивлению, демон умудрился за какие-то мгновения добраться до девушки и оттолкнуть ее, а перед тем, как попасть под шип, создать барьер. только вот Атака была слишком сильна, а времени на создание защиты слишком мало. Потому барьер был мгновенно сломлен, а в живот демона воткнулся шип. — Ваня! — прокричала Виктория, подбегая к раненому демону, которого практически пригвоздила к земле. — Медведи! друзья с улыбкой на лице напоследок сказал тео прежде чем отключиться в его тело попала убойная доза аширы нет не умирай ваня кричала девушка упавшая на колени перед парнем но вдруг раздался грозный рев за ним еще один и еще а потом виктория увидела Большие ярко-синие глаза, что сияли словно фонари. Десятки пар глаз. «Короли тайги», — вымолвила ошарашенная девушка, увидев множество белых медведей. Они были огромны, с трехэтажный дом, может даже больше. Чудище яростно зарычали, и началась невероятно мощная вьюга. Только вот Викторию Стео она не трогала, будь-то они были окружены стеклом. Вскоре загрохотали пулеметы и автоматы, раздались взрывы. За этим последовали людские вопли и крики, что иногда перебивало громкогласное медвежье рычание. Рим — столица Римской империи. На обочине оживленной улицы за небольшим раскладным столом сидела девушка в широкой шляпе, что защищала ее от солнца. Лицо непримечательное, как и внешность. На столике развернута ткань, на которой лежали различные безделушки. — Девушка, какие у вас интересные украшения, полупрозрачные, и материал такой необычный. — Это очень необычный материал. Он может храниться веками и не испортиться. Его можно разукрашивать лаком для ногтей и легко снимать его. Как забавно! Тогда я, пожалуй, возьму этот необычный браслет, сережки и... На одной из туристических улиц Рима Варвара продавала украшения и безделушки, сделанные из своих ногтей. Она с каждым днем находила все больше применений своему дару. К ее удивлению товары очень быстро раскупались, даже несмотря на немаленькую цену. Потому ей приходилось сперва поднакопить его, прежде чем идти торговать. — Какой плодотворный день! — бормотала довольная девушка, собирая складной стол и стул. Она все упаковала в большую сумку и направилась вниз по улице. — Русская, ты сегодня быстро! — раздался голос крупной женщины, что вышла из своей небольшой пекарни подышать. — Ага, плодотворный день. Удачного вам дня и торговли! — помахав рукой, сказала она и направилась дальше. Вскоре она повстречала двух братьев, зазывал в кафетерий, далее увидела дедушку-торговца часами и многих других, с кем она сдружилась за последние дни. Вскоре она прибыла к месту назначения. «Варвара, ты сегодня рано! Как хорошо-то! У нас куча туристов!» — обрадовался невысокий пухленький мужчина, что был владельцем довольно популярной пиццерии. «Да, господин Джованни!» — одарив мужчину доброй улыбкой, сказала девушка и поспешила в раздевалку. «Она каждый день подрабатывает в этой пиццерии. Платят хорошо и можно бесплатно питаться». Из тех денег, что ей дал Тео, она потратила лишь крохотную часть на билет до Рима, и то быстро все вернула. Девушка полностью сама себя обеспечивала. У нее был прекрасный латинский, а также уверенность в себе и собственных силах.